на острове Руанок, 1584 год. Джеймстаун в Вирджинии был основан в 1607 году, в то время как Томск в Сибири был основан в 1604 году. Якутск был основан в 1632 году, то есть за 6 лет до Нью-Хейвена в Коннектикуте. К середине 17 века русские уже пересекли континент и достигли проливов, разделяющих Азию и Северную Америку, которые позднее получили имя Беринга. Постоянный фактор в развитии русской истории вплоть до 18 века влияние степных народов на Россию достиг зенита с монгольским завоеванием Руси в 13 столетии. В течение столетия Русь, как западная, так и восточная, стала частью Монгольской империи, подчиненная в основном региональному вассальному ханству империи, известному как Золотая Орда. В Западной Руси монгольское владычество завершилось в 1349 году и сменилось господством Литвы и Польши. Восточная Русь оставалась под властью Золотой Орды еще столетие. Смотрите «Монголы и Русь». К середине 15 века Золотая Орда была разделена на три отдельных государства. Казанское ханство, созданное в 1445 году, Крымское ханство, 1449 год, и оставшуюся часть Золотой Орды, имевшую своим центром сарай на Нижней Волге и известную как Большая Орда. К востоку от Волги в первой половине 15 века появилось несколько других государств. Тюменское ханство в Западной Сибири, Ногайское Орда, Казахское ханство, ранее именовавшееся Киргизским, и Узбекское ханство – Население каждого из них представляло собой смесь монгольских правящих родов с местными тюркскими племенами, которые сами были смесью тюрков с тюркизированными иранцами. С падением монгольской империи тюркский татарский элемент Золотой Орды вышел на передний план. Русские летописи и иные документы даже в монгольский период использовали термин «татары», Поэтому, как и в предыдущем томе «Россия в средние века», мы должны назвать правящий народ Золотой Орды и наследующих ей ханств татарами, а не монголами. Используя раздоры среди татар, великий князь московский Василий II около 1452 года фактически освободился от татарского сюзеренитета и прекратил выплату регулярной дани. Более того, ему удалось привлечь несколько групп татар в свои владения. И в 1480 году в правление великого князя Ивана Третьего Москва стала юридически независимой. Россия в средние века. Угроза нападения со стороны татар, однако, не миновала. Даже после окончательного распада Золотой Орды, 1502 год, ее наследники, Казанское и Крымское ханство, были способны создать сильную армию. Крымские ханы с 1475 года были вассалами турецкого султана, что в определенной мере ограничивало их власть, но в то же время обеспечивало им при необходимости поддержку могущественной Османской империи. Татарские набеги беспокоили как Восточную Русь, так и Южную часть Западной Руси, то есть как Московию, так и Украину. Последняя находилась в это время под властью Литвы и Польши. Если бы великие князья московские и короли Польши, великие князья литовские, объединили свои силы, они могли бы устранить опасность, подчинив себе как Казань, так и Крым. Вместо этого правительство Восточной и Западной Руси,